Пусть высылают профессиональных парашютистов. Двенадцать человек, не меньше. А мы будем баржировать. Горячего хватит? Штирлиц Мюллер. Аргентина, 1947. Ну, а главное дело я берег под конец, группенфюрер. Чему вы подбираетесь?» Мюллер поворошил дрова в камине баварской крестьянской длинной кочережкой. «Любил, чтобы огонь был постоянным. Ну, ну, не томите душу. Мне так любопытно слушать ваши истории». Я ответил Штирлиц, — «это история до Сынных штатов. штатов». «Иргенстратова от камня». Бело-синие языки пламени делали его лицо похожим на доброго Люцифера. Заводы Форда начали выпускать пробки на водяные радиаторы машин с таким чертом. Сразу привлекает внимание покупателя. Автомобили пошли на расхват. Если хорошо берут, можно и понтия пилата в обнимку с Иудой запустить в серию от чего нет». Ну, «История — понятие неоднозначное», — задумчиво заметил Мюллер. «Историей можно считать хорошо записанные анекдоты, вроде тех, что сочинял Цицерон. Нас с вами, немцев и славян, еще и в помине не было, а лысый дед уже разливался в сенате соловьем. Историей можно считать стухую хронологию».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 когда вы возглавляли отдел криминальной полиции на юге Германии. Потому как Мюллер спокойно отложил кочергу и недоуменно обернулся, Штирлиц понял, что группенфюрер действительно не помнит того, что он был бы обязан помнить всю свою жизнь, до последней минуты. Хотите послушать изложение материала «О деле летчика Линдберга», — спросил Штирлиц, по-прежнему не отводя глаз от Мюллера. «Ах, это у него украли дитя?» Мюллер, вспоминая, хмурился, однако был по-прежнему спокоен. «А при чем здесь я? Гестапо, национал-социализм?» «При том, что три квадрачка означают окно и две детские сумки». «Что?»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 Не будите, отвечу на вопросы завтра. Я был бы крайне признателен. Штирлиц посидел рядышком хоть полчаса. Я ведь читаю профессионально. Если материал меня не заинтересует, я провожу вас в спальню сам. Один без помощи моих он всколыхнул лицо своей доброй усмешкой Костоломов и, надев учительские очки, углубился в чтение. Было уже достаточно поздно, когда всемирно известный пилот Чарльз Линдберг и его жена Анна закончили ужин.